издестапа, чтобы ощутить, насколько эта связь была обоюдовыгодной и практически действенной, достаточно вникнуть только в один из документов. Он связан с отправлением из фашистского Берлина делегации на 21 Всеайхский конгресс в Женеве. Была это накануне Второй мировой войны одного из делегатов сотрудника палестинского бюро в Берлине, именуемого господином Николаи, послали на конгресс, как яствуют из документа, сведения тайной государственной полиции. А поскольку господин Николаи являлся ещё и гестаповским агентом, его покровители из государственной организации евреев в Германии почтительно ходатайствовал ли перед гестапо об отмене ежедневных донесений господина Николая на время его участия в работе сионистского конгресса тут уж ни убавить, ни прибавить более резкого довода и не придумаешь и своему секретному агенту господину Николаеви гестапо, конечно, предоставила возможность заниматься делом Огинало важным и для нацизма, и для сионизма. Если в Германии я только читал о господине Николае, то в Голландии я неожиданно услышал о нём от старика, долгое время работавшего шеф-поваром в одном из популярных еврейских ресторанов Амстердама. От нацистской расправы его спасли бойцы сопротивления, переправившие молодого тогда кулинара в подполье. И он запомнил, с каким негодованием говорили подпольщики о приезжавшем накануне нацистской оккупации Нидерландов представители немецких сионистов Николарии. С рвением собаки и щейки искал он связи с руководителями несионистских еврейских организаций Амстердама. Но, к счастью, те были заранее предупреждены о готовящемся визите провокатора из Берлина. Остаётся только напомнить, что палестинским бюро в Берлине заправляли приближённые одного из тогдашних лидеров сионизма, Хаима Зейцмана, того самого, кто считал, что спасать западноевропейских евреев от гитлеровского террора нецелесообразно, ибо они пыль экономическая и моральная пыль большого света эту пыль составлявшую около 6 миллионов безразличных к сионизму евреев Вейцман и его приспешники считали бесполезной для будущего Израиля им нужна была молодёжь отравленная ядом фанатического национализма Пригодная к вооружённым вылазкам против коренного населения Палестины. Человеконенавистнические откровения нацистского пособника Вейцмана. С какой горечью мне говорили о них десятки лет спустя многие евреи, выехавшие из разных европейских стран в Израиль, ведь тех из них, чьи волосы уже тронуло седина, а разум ещё не отравила сионистическая идеология в Израиле, как раз и сочли пылью большого света. И безразличен флаг партнёра. Среди иудеев-сионистов, сотонесившихся с явными и самыми злобными врагами социализма и коммунизма, не кто поставил евреев по существу вне закона, на этих страницах уже названы крупнейшие сионистские идеологи и лидеры Жаботинский, Зайцман, Эшкол, Бен-Гурион. Когда пойдет разговор о сегодняшнем международном сионизме, несомненно, придется этот список продолжить. И у неискушенного читателя может возникнуть неизбежность недоуменный вопрос. Неужели мы же выдавы сионисты столь легко прощают своим руководителям такие не смываемые чёрные пятна в их биографиях? Аллектох читателей может родиться даже такая догадка.